Глава седьмая. Мыши-барабанщики. Я посмотрел в окно. Ветер колыхал высокую траву вокруг путей. Новый удар о вагон. В самый последний момент я заметил красный хитин. Теперь все ясно. — У вас тут есть проводник? — спросил мужчина, который пришел из соседнего вагона. Я видел его боковым зрением. — Наш куда-то смылся. «Нашего тоже нет», — ответил ему один из пассажиров. «Надо идти к машинисту», — сказал мужчина с бакенбардами. «И проверить, что там случилось. Он, наверное, увидел, что дальше нет рельсов и остановился». «Идти к машинисту бессмысленно», — сказал я и вновь выглянул в окно. «Надо расправиться с теми, кто на нас напал. То, что я увидел в траве, мне совсем не понравилось». Это красные хитиновые броненосцы, монстры из улья, которые действуют в паре с мышами-барабанщиками. Броненосцы — это простые воины улья, а вот мыши — это настоящие стратегии. Их называют также грозой караванов, потому что они усыпляют лошадей особым ядом, чтобы напасть на караван. Но у нас нет лошадей. Похоже, мыши-барабанщики усыпили машинисты и проводников, а потом остановили поезд. Уверен, именно мыши-барабанщики поменяли стрелки железной дороги. Почему мыши называются барабанщиками? Потому что пока красные броненосцы разбираются с охраной каравана, мыши встают на задние лапы и бьют себя по животу, призывая летучих муравьев-сборщиков. И эти удары очень похожи на звук барабанов. Бам-бам-бам. Началось. Эти звуки дают сигнал муравьям, что броненосцы на месте и начинают атаку. Их задача — убить охранников каравана, а задача муравьев — все собрать. И, говоря «все», я имею в виду абсолютно все. Уверен, через час от этого поезда ничего бы не осталось. Они бы разделались с этим железным караваном, не оставив ни следа. Улей уничтожает все, до чего может дотянуться. Помню, один из моих учеников смеялся, когда я рассказал ему о монстрах улья и, в частности, о мышах-барабанщиках. Ему казалось, что я шучу, ведь в Китае на тот момент уже целое столетие не появлялись гнезда улья. Но ученику стало совсем не смешно, когда мыши-барабанщики устроили засаду на караван, где была его возлюбленная. «Печальная история. Одна из многих, что я видел прямо на своих глазах. Однако в этот раз Улей уйдет ни с чем, потому что здесь я. Моя Ци уже полностью восстановилась после боя с Личао, так что красным броненосцам не сдобровать». «Гррррррр!» <jeu snar´sicit> Один из красных монстров разбил соседнее окно таранным ударом. Внутрь он влетать не стал. Открутился сразу назад. Броненосцы пока действуют осторожно, они выманивают охрану поезда. В вагоне поднялись крики и паника. Мужчина, стоявший рядом со мной, от большого испуга сиганул в сторону, чуть не врезавшись в меня головой. Собственно, он бы и врезался, если бы я рукой не изменил движение его корпуса. — Всем не вылезать из купе! — крикнул я и выпрыгнул в разбитое окно. Один броненосец был прямо передо мной, еще трое находились в траве. Пока вижу только этих, но их больше. Чаще всего броненосца можно увидеть в свернутом состоянии, но эти твари ростом с человека, когда разогнутся. Они имеют отчасти схожее с человеком строение тела, но за их спиной панцирь, который защищает их с головы до ног». В свернутом состоянии броненосец полностью защищает свое тело и может таранить врагов. Обычного человека такой удар превратит в фарш, так что, не владея ЦИ-барьером, на должном уровне к нему лучше не лезть. Тем более, их панцирь очень твердый, и пробить его может только седьмой q в контроле. Так как эти твари умеют пользоваться ЦИ, причем 7 q нужен просто чтобы пробить панцирь, но без навыков восьмого Кю убить такую тварь не получится. Разумеется, мне, третьему Дану, это было по силам. Но вся проблема в том, что врагов много, а по объему Ци я на пятом Кю. С моим нынешним запасом энергии особо не разгуляешься в техниках и приемах. Броненосец закрутился и пошел на таран. Он очень быстрый, И принимать лобовую атаку мне от него не хотелось. Но был один секрет борьбы с этими тварями когда броненосец прет на тебя, надо уйти в сторону и ударить ему в бок, прямиком в самый центр вращения. Так я и поступил, увернулся в самый последний момент от хитиновой брони и сразу же пробил монстру в бок. Прыжок и добивание пяткой ударом своего веса и своего цы. В воздух поднялась пыль. Монстра вбило в землю на полметра. Его панцирь раскрошился. И я знал, что пассажир внутри панциря уже не жилец. Битва на подобной скорости и столь сильные удары быстро выжигают цы, но это точно лучше, чем принять лобовое столкновение броненосца и после пробивать его панцирь кулаками. Эта юркая тварь еще и может откатиться назад после атаки, не давая себя ударить. Вариант повалить тварь бок самый лучший из всех возможных. Мыши-барабанщики прекратили свое выступление. Скорее всего, увидели во мне нечто, что портило все их планы. Я посмотрел на крышу поезда и увидел там мышь, стоящую на задних лапах. Она молниеносно убежала. Видно, тварь подумала, что я ее сейчас убью. Я повернул голову. Красные броненосцы пришли в движение. Они не нападали. Монстры забирали своего павшего товарища. Для этого им пришлось выйти из свернутого состояния, но даже так броненосцы очень быстры. Дело было не в том, что они хотят его похоронить или что-то вроде этого, нет. Они несли его обратно в улей, потому что тело броненосца имеет огромную ценность и послужит для рождения новых солдат и рабочих улья. Я не стал мешать броненосцам. Пускай забирают. То, с чем пришли сюда, тем более, даже если догоню и уничтожу их, это не уничтожит улей. Посмотрев в сторону, я увидел вдалеке рой летучих муравьев, которые плавно пикируют на землю. Они получили сигнал к отступлению и теперь пойдут в улей пешком, чтобы было сложнее понять, где находится гнездо. Но оно где-то рядом. И оно вскоре исчезнет, так как захват поезда обернулся полным провалом. Теперь ульи не будет показываться месяцы или даже годы. И люди знают, насколько ульи опасны. И потому после этого случая в России начнется усиленный поиск гнезд. Это напасть подобно саранче. Если промедлишь и закроешь глаза на проблему, ущерб будет колоссальным. Думаю, император России даже задействует драконов. Причем как летающих огнедышащих тварей, так и людей с рангом дракон. Неудачная попытка захвата поезда — это огромное поражение для Улья. Но мыши правильно сделали, что решили отступить. Предполагаю, здесь был десяток броненосцев. Мне вполне по силам перебить их всех, а значит, нападение захлебнется. У Улья есть более сильные воины, но посылать сюда стражей он не будет. Стражи нужны для защиты гнезда. И как раз по причине стражей я не могу упуститься в погоню для уничтожения гнезда. Они очень сильны и сопоставимы с человеком первого дана по контролю и объему. Запрыгнув на крышу поезда, я некоторое время наблюдал за развитием ситуации. От Улья всегда надо ждать сложной тактики. Но в этот раз он действительно отступал. Мне вспомнилось, как утром на меня безбашенно перли Гоша и Митя. Ули не таков. Мыши-барабанщики увидели достаточно многое, чтобы принять решение отступить. Дело было не только в моих навыках боя, но и в знаниях, как драться с броненосцами. Мыши сразу поняли, что я уже сражался с воинами Улья, и потому не стали рисковать, пуская броненосцев на мясорубку. Я сложил пальцы в жест контроля и проверил окружающие ауры. Последние сомнения, наконец, исчезли. Улей отступил. Рядом с поездом никаких сильных аур. Спрыгнув на землю, я подобрал небольшой кусок красного хитинового покрова, небольшой трофей и живое подтверждение появления улья. Свидетелей здесь много, вот только мало кто понял, что именно здесь произошло. Находка была у самого колеса поезда. Я заприметил, как хитин упал туда сразу после удара ногой в броню монстра. Один из красных чудовищ тщательно собрал все осколки брони павшего товарища, но этот единственный не заметил. Удовлетворенно улыбнувшись, я запрыгнул в окно поезда. Монстры Улья отступили! Громко крикнул я. Здесь есть те, кто умеет управлять поездом. Машинисты усыпили, и он еще долго будет в отключке. В коридор вышел уже знакомый мужчина с бакенбардами. Я умею водить поезд. В прошлом был начальником в ЖД и знаю все изнутри. Отлично, тогда идемте к машинисту. Из купе вылезли мордашки Оли и Дианы. Я сейчас приду. Подождите немного, надо уладить дела с поездом. Ага, кивнула Оля и вместе с Дианой скрылась в купе. Я хотел последовать за мужчиной с бакенбардами, но тот меня остановил. Оставайся здесь, парень. Ты мне вряд ли поможешь. Хорошо, как скажете. Я согласился остаться, но подумал, что пойду к локомотиву поезда, если мы вскоре не двинемся. Мне не хотелось здесь задерживаться. Открылась дверь купе через одно после моего. Оттуда вышел недовольный Воронцов. Что происходит? Почему такая задержка? Ты сидел тихо в купе, когда напали монстры, а сейчас ринулся выяснять положение дел? — Продолжай сидеть в купе, поезд скоро поедет. — Указываешь мне? Да как ты смеешь так высокомерно со мной разговаривать? И это уже не в первый раз. У тебя будут большие проблемы, когда ты приедешь в Невский. Я это тебе обещаю. — Не думаю, что нам стоит враждовать. В будущем мы будем учиться вместе в Императорской Академии. «Ты еще в академию вздумал поступать! Не позволю! Все сделаю, чтобы тебя они не взяли!» Игнат напер на меня, как бык, норовя врезаться своей головой в мою. «Ох, какой же тяжелый парень! Надеюсь, исток не у него!» «Точно! Исток!» Перед нападением монстров я как раз хотел начать тестировать студентов, Надо разрешить этот вопрос как можно скорее. Времени до приезда в Невский еще очень много, но это дело лучше не откладывать. Кто же окажется истоком?